Локин пересекал плата под ударами порывистого ветра по проходу между стоящих штурм катеров В открытом для связи канале Самус снова шептал в его уши сухим, как ветер пустыни, голосом: Самус. это имя, которое ты будешь слышать. Я вокруг тебя. Самус. это человек тебя. Самус будет обкладывать Локин был вынужден признать отличное качество пропаганды противника. В этой загадке, в этом шепоте таилась тревога. В прошлом такой прием был, несомненно, эффективен в борьбе против вражеских времен и верований 6319. 19 Наверное, Император смог прийти к власти над этой планетой при поддержке тревожных голосов и невидимых воинов. На космодесантников истинного Императора невозможно сбить с толку и лишить воли таким нехитрым приемом. Кое-кто из лунных волков стоял неподвижно, явно прислушиваясь к бормотанию на канале голосовой связи. «Не обращайте внимания», — говорил им Локин, проходя мимо, — «это просто игра, двигайтесь дальше». Громыхающие терминаторы отделения «Рассика» приблизились к каменным мостам, представлявшим собой арки из гранита и лавы между краями плато и почти отвесными склонами гор. Эти природные сооружения оставляли после себя древние ледники. Край плато и подходы к мостам были усеяны трупами. Некоторые из тел под действием солнца и сухого горного ветра уже превратились в мумии. Офицер не солгал. Сотни солдат имперской армии пали в бесплотных попытках штурма высокогорных фражеских крепостей. Сражение, видимо, было таким яростным, что их товарищи даже не смогли забрать с собой тела убитых. «Вперед!» — приказал Локин, «Отряд терминаторов!» со штурмболтерами наперевес начал с треском продвигаться через скальные мосты, давя огромные подошвами, побелевшие кости и обрывки слевшей одежды. В то же мгновение со скал ударило невидимое орудие и встретила их шквальным огнем. Снаряды бились, усиленные в броню, и со свистом отскакивали. Терминаторы, опустив голову, продолжали двигаться вперед, словно люди, преодолевающие сопротивление сильного ветра. Защита долгие недели, держивающая имперскую армию, и стоившая сотни людских жизней лишь слегка затронула воинов Легиона. Локен понял, что сражение не затянется надолго. Он только пожалел о напрасно пролитой крови сограждан. Такая работа должна оставляться на долю космодесан Первая шеренга терминаторов добралась до середины моста и открыла ответный огонь. Болтеры и тяжелые орудие встроенные в броню, легко преодолевали пропасть. Верхние склоны осветили мощные взрывы и лучи лазеров. Скрытые огневые точки взорвались. Вниз по склону устремились прихрамывающие фигурки. Они искали спасение в нагромождениях льда и скала. Самус снова принялся за свою угрозу. Сам. это единственное имя, которое ты услышишь. Оно означает конец самус, вокруг тебя. Самус рядом с тобой. Самус будет голодать твоей Самус. Сам. Сам. Вперед, закричал Локер, и пусть кто-нибудь заткнет глотку этому мерзавцу.